прошептал в настоящем ужасе Свидригайлов. «Это... Что же это такое?» Но вот она уже совсем поворачивается к нему всем пылающим личиком, простирает руки. «А, проклятая!» — вскричал в ужасе Свидригайлов, занося над ней руку, но в ту же минуту проснулся. Он на той же постели, также же закутанный в одеяло. Свеча не зажжена, а уж в окнах белеет полный день.